4-12. Курильщики. И вот помню, в Ленинской библиотеке в Москве в третьем году я закрыл книгу и пошел в курилку. На курильщиков, собравшихся в этой комнате Ленинки, я взглянул с каким-то новым интересом. По всей видимости, отстраняясь от привязанности к земле и обращаясь к небу в стремлении к подлинным ценностям. Ибо, как сказано в «Очищении ума» Хазрата и Наята Хана, когда сознание поглощено физической материей, человек тянется к земле, а когда сознание освобождается от физической материи, он устремляется к небу. Даже если в декабре 93-го мне, судя по всему, не удалось полностью освободиться от физической материи, факт остается фактом. Прочитав первую часть философии одного переулка», Я с гораздо большим интересом начал присматриваться к завсегдатаем библиотечной курилки, и выходя на перекур, стал нарочно задерживать взгляд, и мы обменивались кивками типа: "А, ну да, как-то так".